Глава 11 Катя, можно отпускать. Послышалось тихое, и я с трудом разлепила глаза. Хирурги готовы, пациент под наркозом. Сил почти не осталось. Я слышала, что Дзерри уже подключен к приборам, но все будто через сон. Не уснуть в полете стоило последних сил. Вовремя. С трудом произнесла я и я отняла руку от грудной клетки Дзерри. Попыталась осмотреться, но тут же сползла в чьи-то руки, и меня уложили на каталку. По телу пошла вибрация от движения, похожей на стук колес. Поезда. Как же хочется спать. Пришла я в себя в светлой палате. Но когда собралась просто потупить, глядя на белую стену, мои холодные пальцы неожиданно согрели в теплой ладони. Ринка. «Привет». Повернулась я к Мише, улыбаясь, и встретилась с ним взглядом. «Сколько я спала». «Шесть часов», — устало улыбнулся он. «Я так понял, что этого мало». «Как Дзери. В порядке. Ты спасла его». Я прикрыла глаза и облизала пересохшие губы. «Давно ты здесь?» «Часа четыре. Сдал его врачам». «Тахир?» — раскрыла я удивленно глаза. Миша недобро усмехнулся. «Да, он, оказывается, тоже в это влез». «И что с ним?» Осторожно поинтересовалась я, чувствуя, как между нами снова сквозит холод. «Ранили в плечо, и кровь все не останавливалась», — спокойно сообщил он. «Но сказали, жить будет. Я как раз оставил его с твоим дедом и попросил того стрелять на поражение, если волчара дернется куда-то свалить». Я сдавленно выдохнула, вероятно, не сумев скрыть облегчение. Михаил же продолжал смотреть на меня слишком холодно. «Нужно Марине позвонить», — поежилась я. «Ей лучше знать. Это его дело Ринка». И он выпустил мою руку. Ты, оказывается, так за него переживала, что решила сделать его равным мне по силам. Он сказал, что теперь такой же монстр, как и я. Ты готовила его к стычке со мной. Я тяжело сглотнула, проследив, как он выпрямляется на стуле. Я тогда думала, что ваша буйня неизбежна. Что ты будешь защищать Марину, а Тахир ее не отдаст. Михаил нахмурился, понимающе кивая. А сейчас ты почему так дергаешься? Мне страшно узнать, что их история закончилась трагично. Я слишком близко принимаю их обоих. Вы со Збруевом похожи, поднялся он. Оба не моргнув глазом, врете тем, кто рядом. Я не должна перед тобой оправдываться. Все это было раньше. Я знаю, рявкнул он но хочу убить вас обоих. Это глупо, Миша. Обняла я коленки, прижимая их к груди. Я сейчас ни в чем перед тобой не виновата. Мне было жутко там, когда начали громить твой сад. Я боялась, что не увижу тебя. И если про Тахира я могу сказать, что боюсь его гибели, то про твою мне даже думать страшно. Он застыл, мрачно глядя на меня сверху. Прости. Выдохнул, сдавленно опуская голову. Я все не могу простить тебе за то, что была рядом все то время, но была рядом с ним. Расскажи, пожалуйста, как ты? Попросила я тихо. Нормально. Ты вернешься на стул или спешишь? Я спешил только к тебе. Он сел и отнял мою руку от коленки. Прости. Но мне сложно понять, как мы с тобой до такого докатились. Ты просишь прощения, но считаешь виноватой меня. А еще ты мне не доверяешь. «Думаешь, я снова предам?» Теперь, когда он знает, как может быть хорошо, боится еще больше, что это снова кончится. А мне как-то стало вдруг холодно и тяжело. Я снова устала, мы оба устали. Михаила подкосило произошедшее, меня спасение зере. «Ты призналась, что боялась меня всегда. И ты в этом не виновата». Он тяжело вздохнул. «И мне это тяжело принять, да». «Каждый раз, когда Збруев путается под ногами, я думаю, что его ты не боялась. Почему ты не боялась его? Почему ты думаешь, что я его не боялась? Много раз я думала, что он меня убьет. «За то, что ты ему вколола инъекцию?» «Не только. Я прятала от него правду, когда он потерял память. Потом он узнал, что я ему вколола инъекцию, да. Миш, он ни на секунду не задумался, приставив мне к виску дуло пистолета». И он бы разменял меня на Марину, если бы я не привела его тогда к вам в палату. Но я пугал сильней. Я не знаю. Наверное. Наверняка. Но больше не пугаешь. Нет. Нет. Он посмотрел на меня пристально. Я бы боролся за тебя так же. Разменял бы все, что у меня есть. Ты и разменял, догадалась я. Ты едва не потерял все и всех. Из-за меня. «Теперь ты зависишь от милости моего деда, который пришел тебе на помощь и встал на твою сторону». «Он бы не встал, останься ты с Тахиром», — невесело усмехнулся Михаил. «Я бы не осталась». Он сильнее сжал мою руку и притянул к себе в объятия. Мне было сейчас большего удовольствия, чем уткнуться ему в шею. С губ сорвался хриплый стон, когда по телу прошла волна тепла, и я обмякла в сильных руках. Показалось, что я отключилась, провалилась в это тепло. А когда в двери постучали, подкинулась и заморгала горевшей на стене торшер. Вечер. Или ночь. За окном темно. А я все так же в руках Михаила. Он сидел на моей кушетке, опершись спиной на стену. И прижимал меня к себе. Видимо, тоже спал. Потому что над ухом послышался хриплый вздох. Простите, что разбудил. Бесшумно возник Артур рядом. Хотел знать, как вы. «Достаточно бодро, чтобы уложить тебя на койку», — я зевнула. Михаил поддержал меня, молча поцеловав в висок, и черты лица Артура расслабились, когда он смотрел на нас. «Хорошо», — улыбнулся он. «Я как раз на грани воспользоваться твоим предложением». Он подтянул стул и тяжело на него опустился. «Но чувствую, что вырублюсь на пару суток». «А прежде хочу рассказать тебе о твоем отце». Я замерла, чувствуя, как снова слишком быстро выстужает меня изнутри и тело бросает в привычную дрожь. Миша прижал меня к себе крепче, подтягивая к груди. Все хорошо, я рядом». «Ты звонила мне вчера. Я чувствовал, что с тобой случилась беда», — начал Артур. Я вспомнила выжженную поляну и поежилась в руках Миши. Его объятия и правда защищали. Меня больше не трясло, мне не грозило сорваться снова. «Почему ты раньше не рассказывал?» — хмуро спросила я Артура. «Мы с твоей матерью закрыли эту тему, когда ты была маленькой. Я с тех пор и не лез. Вы поругались? Почему?» «Твой отец участвовал в экспериментах института добровольно. Я знал его, виделись часто. Он работал в моем отделе... Вырос в городе и был одним из немногих лояльных высшим. Когда ему предложили участие в программе, он согласился. Так они и познакомились с Улианной. Услышав имя мамы, я поежилась, а объятия Миши ослабли. Но если не смотреть прошлому в глаза, оно так и будет отбрасывать нас друг от друга. Страх, что он снова перестанет держать, шевельнулся в груди и набух тяжелым комом. Ули забеременела, продолжал дед но почти одновременно у твоего отца начались побочные эффекты от инъекций. Он начал страдать неконтролируемыми оборотами. Его зверь претерпел сильные изменения и больше походил на. Он кинул взгляд на Мишу и нахмурился еще больше. Она не сказала ему, что ждет ребенка. Его выписали из программы, реабилитировали по мере сил. Но ничего не помогало. И тогда твоя мать решила искать лекарства. Но чтобы иметь доступ к кафедре, ей никак нельзя было связывать жизнь с оборотнем. И она порвала отношения с твоим отцом. Я только презрительно усмехнулась, вспоминая того мужчину, которым она подменила мне настоящего отца. «Значит, она вышла замуж просто, чтобы остаться в должности», — скривилась я. «Да, на этом мы с ней и перестали общаться». Она стала одержима поиском спасения для того, от кого сама же и отказалась. «Но так и не нашла», — закончила я разочарованно. «Я не знаю. К делам института у меня нет доступа. Но знаю другое. Твой отец через десять лет нашел любимую женщину, и она стала его лекарством». «Я знаю об этом случае», — встрепенулась я. «Он описан в статье». Твоя мать не смогла пережить свои ошибки, кивнул Артур. А как такое пережить? Все, что ей нужно было сделать, выбрать отца, сказать ему, что ждет ребенка, остаться с ним, быть рядом и поддерживать во всем, и он бы излечился, а она? Что выбрала она? Спасать его ценой своей и моей жизней? Я помню тот момент. Неуверенно прошептала я. Мне было около десяти. Она совсем закрылась, стала холодной и жесткой. И жестокой. Миша едва не выпустил меня из рук, но я сплела свои пальцы с его и сжала крепче. Мы не говорили с Сули до самой ее гибели, продолжил Артур. И я постоянно спрашиваю себя, мог бы я что-то изменить. Как оказалось, мог, когда узнал, что твоим избранником стал Михаил? Ты узнал, что помимо всего того, из-за чего ты за мной гонялся пять лет, я убил твою дочь? и задался только вопросом, что ты мог во всем этом изменить?» Прозвучал вдруг тихий голос Михаила над головой. И он все же выпустил мои руки и поднялся с кушетки. «У меня был вариант открутить тебе голову», спокойно парировал Артур, откидываясь на спинку стула. Но тогда я бы ответил на этот вопрос «нет». А мне важно было хоть что-то исправить. Я отстранился от жизни дочери. Допустил ее трагедию и не участвовал в судьбе Кати. Что, в свою очередь, тоже едва не привело к трагедии. Не было другого варианта, кроме как свести вас в своем месте. Вы бы погибли друг без друга. «Погибла бы только Катя», — усмехнулся зло Михаил. «Она бы стала козлом отпущения для высших». «Тебя бы убрали из-за связи со Стрелецким», — с интересом смотрел на него Артур. Я почти не слушала. Меня снова потряхивало, по коже побежали холодные мурашки. И в груди что-то лопнуло, наконец согревая. «Вернись, Катя», — услышала тихое. «Ей снова плохо без тебя». «Не надо», — решительно откинула я одеяло. Твое чувство вины требует организовать мне надежного мужчину вместо тебя, чтобы оберегал, присматривал, делал все, чего не сделал ты». «Сначала ты решил угнать у Марины Тахира. Теперь Стерегова уговариваешь. Хватит, Артур». «Ринка», — позвал Михаил, и я перевела на него взгляд. «Не надо», — усмехнулась, стягивая вещи со спинки стула. «Ты не заслуживаешь всего, что с тобой произошло. Но я тоже этого не заслуживаю. Я не хочу чувствовать, как ты мечешься, боишься, что тебя снова используют, пока ты привязан ко мне. Кто ты рядом, то снова сам по себе. Может, ты и прав». «Может, тебя снова используют?» Наши взгляды встретились, и в его уже сгустилась самая темная тьма. Стерегов подобрался, делая шаг к двери. Но я лишь улыбнулась на этот его маневр. «Я не хочу платить за прошлое каждый день. Ты никогда не будешь мне верить. А я заслуживаю того, чтобы мне верили. Я заслуживаю, чтобы меня выбирали». «Я выбираю», — возразил зло Стерегов. «Нет», — покачала я головой. Ты выбираешь очередную причину, по которой отодвинешься от меня. То Тахир, теперь Артур. Договорись уже со зверем и признай, что выбрал себя. Ринка. Угрожающе покачал головой Стерегов, шагая ко мне. Но я сделал один шаг в сторону и испарилась из палаты, вылетев в коридор. Послышался крик Стерегова и стало немного тревожно за Артура. Но дед точно не пропадет. Я вышла на другом этаже и не спеша направилась по коридору. В груди билось тепло, мое собственное. Я заглядывала в палаты и чувствовала пустоту и даже раздражение. Столько времени я утешалась здесь, пытаясь быть нужной хоть кому-то. А все потому, что никогда не нужна была ни матери, ни Артуру. Только Стерегову. Да и то, пока он был заперт здесь. Сейчас он считает такую привязанность ненадёжной, пугающей. И он прав, по-своему. За мной всегда будет стоять Артур, а за Артуром — высшие, со своей неизменной непредсказуемостью. Сегодня они решили его убить. А что завтра? Никогда не узнать. Проходя мимо очередной палаты, я слабо улыбнулась и тихо скользнула в приоткрытые двери. И как Марина еще не тут, прошептала, приближаясь к Койке. Тахир повернул ко мне голову, виновато улыбаясь. Привет, выдавил хрипло. Верит, что я все еще задерживаюсь на работе. Мы посмотрели друг на друга, и он насторожился на мою улыбку. А ты что тут делаешь? Проведываю пациентов, пожала плечами, вытаскивая его карту и углубляясь в ее содержимое. Стерегов сказал, что ты улетела с ранеными. Да, рассеянно отозвалась я. Тебе лучше позвонить Марине и сказать правду. Такая рана быстро не затянется, Тахер. Так ты ее не убережешь, только оттолкнешь. Хотя кто я такая, чтобы учить его? Она же ребенка ждет поморщился он. «Она все выдержит, даже без тебя. А с тобой тем более». Он помолчал, хмуро глядя перед собой. «Да, ты права», — кивнул наконец. Я улыбнулась и, сложив карту на место, направилась к двери. «Кать», — позвал Тахир настороженно. «почему у меня такое чувство, что тебя сейчас нельзя отпускать? Что ты тут делаешь? Вот ты всегда знаешь, когда нельзя отпускать», — обернулась я, улыбаясь. За это я в тебя и влюбилась. Кать! хмурится Тахир, видела, как он подобрался. Не нашелся еще тот, кто меня и в самом деле бы не отпустил. Катя! Но я снова скользнула тенью в коридор, вытирая злые слезы.